Второе. Живите надеждой на будущее. Луч преуспеяния можно послать как в будущее, так и в настоящее. Сколько невидимых стрел сломила моя рука, прежде чем мог ты оправиться и восстановить равновесие. Надежду на будущее хотят убить наши враги, убить ее в настоящем. Принимаем участие в событиях там, куда устремляем сознание. Это относится и к большому, и к малому, и к жизни отдельных людей. Сознание, устремляемое в ту или иную сферу, область или на какой-либо объект, воздействует на них и принимает участие в том, что происходит в них или с ними. Так создаются каналы воздействия и участия в происходящем далеко или близко. Обычно энергии сознания расходуются на непосредственное окружение, но дальность мысли не ограничена расстоянием и действует за пределами дали. Чем больше сознание вложено в мысль, и чем она определеннее, четче и устремленнее, тем она более действенна. Лучше всего и уподобить стреле, а посылающего стрелку. Посылаемые мысли содержат в себе четкую и ясную картину желаемого результата. Причем элементы астральной природы из нее исключаются. Мысль чиста, монолитно, бесстрастна. Будучи по вибрациям выше и тоньше мысли астральной, она нейтрализует последнюю и тушит ее. Это очень легко проверить на опыте. Встретив вихри буйных эмоций астрала стрелой бесстрастной, холодной, сдержанной мысли как мыльный пузырь хлопнет клубок астральных эмоций и поникнет бессильно, лохмотьем подобно на ауре своего породителя. От необузданности астральных нападений надо защищаться умело, крепкую рукою держа клинок от точной мысли. И не то важно, что говорится в этот момент, но что думается. Человек живет в океане непрерывных столкновений мысленных волн, и победителем выходит тот, чья мысль сильнее. Сила мысли не в ее эмоциональности, но в огненности высшего порядка. Огонь равновесия, спокойствие и бесстрастие наивыше. Даже любовь без равновесия ослабляется спазматичностью, то есть неуравновесием энергетического воздействия. Словно посланная стрела привязана за шнурок, который время от времени дергает ее в обратном направлении. О равновесии придется сказать еще многое. Эту основу мощи человеческого духа нельзя осознать, не имея длительного опыта психотехники мысли. Огонь мысли цементируется волей. Когда воля господствует над чувствами человека, сила его ускоряется.